Первое. В комициях, которыми руководил Цезарь в качестве диктатора, были выбраны в консулы Г. Юлий Цезарь и П. Сервилий. Это был именно тот год, в который он по закону имел право сделаться консулом. По окончании выборов Цезарь обратил внимание на то, что во всей Италии упал кредит и прекратилась уплата долгов. Ввиду этого он распорядился на назначение третейских судей, которые должны были производить оценку земельных владений и движимого имущества по довоенной стоимости и сообразно с ней удовлетворять кредиторов. Эту меру он счел наиболее целесообразной в видах устранения или по крайней мере уменьшения страха перед отменой прежних долговых обязательств, которые почти всегда являются Последствиям внешних и внутренних войн, а также для защиты доброго имени должников. Равным образом, согласно законопроектами, вносимыми в народное собрание приаторами и народными трибунами, он восстановил в правах несколько человек, осужденных в подкупе избирателей по закону Помпея в те времена, когда Помпей занимал своими легионами Рим. Процесс этого времени заканчивались в один день, причем показания свидетелей выслушивались одними судьями, приговор произносился другими. Эти лица в самом же начале гражданской войны предложили ему, если он пожелает, свои услуги на войне. Он оценил это их предложение так же высоко, как если бы уже на деле воспользовался их услугами, а именно – Он держался того мнения, что они должны быть восстановлены в своих правах скорее приговором народа, чем личной милостью диктатора, так как он не хотел проявить неблагодарность к тем, которых следовало поблагодарить, и с другой стороны, самовольно присваивать себе право помилования, принадлежащее народу. Второе. Этим распоряжением, а также латинским фериям и производству всех выборов он посвятил 11 дней. Затем сложил в себя диктатуру и, выступив из Рима, прибыл в Брундисий, куда еще раньше приказал собраться 11 легионам и всей коннице. Но там он нашел лишь такое число кораблей, на котором с трудом можно было перевести 15 тысяч легионеров и 6 тысяч всадников, Этого одного цезаря не хватало для скорейшего окончания войны. Да и эти силы были посажены далеко не в полном составе, так как многие от стольких войн Галлии сделались неспособными к службе. Далее немало жертв потребовал длинный путь из Испании, а наконец суровая осень в Апулии и в окрестностях Брундисия после пребывания в здоровых местностях Галлии и Испании вредно отозвалась на санитарном состоянии всей армии. Третье. Помпей имел в своем распоряжении целый год для собирания боевых сил. За это время и сам он не вел войны, и неприятели его не беспокоили. Он собрал много кораблей из Азии, Скикладских островов, Скоркиры, из Афин, Спонта, из Вифинии, Сирии, Киликии, Финикии и Египта и распорядился построить большой флот, также и во всех других местах. Кроме того, он наложил контрибуцию на Азию, Сирию, на всех царей, династов и тетрархов, и на Ахейские республики. Много денег он заставил уплатить также римские корпорации в принадлежащих ему провинциях. Четвертое. Что касается легионов, то девять были образованы им из римских граждан, Пять он перевез с собой из Италии, один легион был из Киликии. он состоял из ветеранов и назван был легионом близнецов, так как был образован из двух легионов. Один с Крита и из Македонии, это были ветераны, отпущенные прежними полководцами и оставшиеся жить в этих провинциях. Два происходили из Азии, где они были набраны по распоряжению консула Лентула. Кроме того, Помпий распределил по этим легионам в виде пополнения большое количество людей из Фисалии, Беотии, Ахаи и Эпира, и включил в них также солдат Антония. Сверх указанных легионов он ожидал еще два легиона из Сирии под командой Степиона. Далее у него было три 3000 стрелков скрита из Алакидемона, Спонта и Сирии и других общин. Две когорты пращников, по 600 человек и 7000 всадников. Из них 600 галов привел Дей-Отар, 500 арио-баразан из Каппадокии, почти столько же дал Котис из Фракии, приславший с ним сына своего Садаллу. Из Македонии было 200 всадников под начальством очень храброго вождя Расцеполиса. Пять сотен галлов и германцев были из Александрийского отряда Габиния. Они были оставлены Агабинием там у царя Птоломея, в качестве гарнизона. И теперь их доставил вместе со своей эскадрой Помпей сын. 800 человек были набраны из его собственных рабов и пастухов, 300 дали Таркандрий, Кастер и Домнилай из Галлогреции. Из них один прибыл сам, другой прислал сына. 200 было прислано из Сирии комагенским правителям Антиохом, получившим от Помпеи большую награду. Большая часть из них была гипотоксотами, то есть конными стрелками. К ним он присоединил Дарданов и Бессов, которые были отчасти наемниками, отчасти набраны по его приказу или вследствие его личных связей, а также македонян, фессалейцев и граждан других племен и общин. Таким образом, получилось вышеуказанное число. Пятое. Громадное количество хлеба он собрал из Фессалии, Азии, Египта, Крита, Кирен и других местностей. Он решил перезимовать в Дирахии, Аполлонии и во всех приморских городах, чтобы не давать Цезарю переправляться через море и с этой целью распределил свой флот по всему морскому побережью. Египетскими кораблями командовал Пампей Сын, азиатскими Д. Лелей и Г. Триарий, сирийскими Г. Кассий, Родовскими Т. Марцел, с Г. Капонием, Либурнским и Ахейским флотом Скрибони Либон и М. Октавий. А Высшее руководство всем морским делом было предоставлено М. Бибулу, он же был и главнокомандующим всего флота. Шестое. По прибытии в Брундисии, Цезарь, созвав солдат на сходку, убеждал их, ввиду приближения к конца их трудов и опасностей, они должны со спокойным сердцем оставить в Италии своих рабов и поклажу и сами сесть налегке, чтобы таким образом на кораблях очистилось место для большего количества солдат. Все свои надежды они должны возлагать на победу и на его щедрость. Все единодушно закричали, что его дело только приказывать, все, что он не прикажет, они исполнят охотой. Тогда он снялся с якоря на второй день до январских нон, причем, как указано было выше, на корабле было посажено семь легионов. а На следующий день он достиг берега и нашел тихую стоянку между керавнийскими скалами и другими опасными местами. Здесь, без всяких повреждений в кораблях, он высадил своих солдат у того места, которое называется Палесте, но Гаваний он вообще остерегался в предположении, что они заняты противником. Седьмое. В Орике находились Лукреции Веспимон и Минуцируф с 18 азиатскими кораблями, которыми они командовали, По распоряжению децы А в Коркире стоял Эмбибул с 110 кораблями. Но первые не были уверены в своих силах и не решались выйти из Гавани. Хотя Цезарь взял с собой для прикрытия всего 12 военных кораблей, из которых только 4 было палубных. Что же касается Бибула, то он не успел прийти вовремя, так как его корабли не были готовы к выходу в море и грибцы находились в разных местах. Действительно, Цезарь показался у материка раньше, чем мог дойти даже слух о его приближении. Восьмое. Высадив солдат, Цезарь в ту же ночь отправил корабли назад в Брундисий для перевоза остальных легионов и конницы. Это дело он возложил на легата Фуфия Калина, поручив ему по возможности ускорить перевозку легионов. Но так как корабли эти слишком поздно отчалили от берега и пропустили ночной ветер, то на обратном пути с ними случилось несчастье. А именно Бибул, получив в Коркире известие о прибытии Цезаря, надеялся встретиться в море хоть с некоторой частью его грузовых судов, но теперь наткнулся на пустые, которых попало ему в руки около тридцати. Весь свой гнев и раздражение на собственный же недосмотр он излил, на эти суда. Он все их подшок и заодно шок матросов, и владельцев кораблей в надежде, что это жестокое наказание будет устрашающим примером для других. После этой операции он занял флотом по всем направлениям, все стоянки и берега от Сосонской до Курикской гавани, и организовал с большой тщательностью сторожевую службу, причем сам лично, несмотря на очень суровую зиму. Проводил время на кораблях и не пренебрегал никаким трудом и служебным делом. Все это для того только, чтобы не пропустить к Цезарю ожидаемых им подкреплений. 9. По уходе либурнских кораблей из Иллирии, М. Октавий с большими при нем кораблями прибыл в Салоны. Там он поднял далматов и прочих варваров и склонил их к город Иссу, к отпадению от Цезаря. Но корпорации римских граждан в салонах ему не удалось привлечь к себе ни обещаниями, ни ссылкой на опасности, им угрожающие, и потому он решил осаждать город, а город этот был защищен естественными условиями и, главным образом, холмом. Однако римские граждане скоро построили для своей защиты деревянные башни, и так как по своей малочисленности они были слишком слабы, для оказания сопротивления и истощены частыми поражениями, то они обратились к крайнему средству. Они дали свободу всем взрослым рабам, обрезали волосы у всех женщин и сделали из них веревки для метательных машин. Узнав об этом их решение, Октавий окружил город пятью лагерями и начал единовременно теснить горожан блокадой и штурмом. Те были готовы на всякие лишения, но очень страдали от недостатка продовольствия. Они отправили к Цезарю послов с просьбой помочь им в этом, а все другие лишения, сколько могли, выносили сами. Когда, наконец, осаждающие стали от продолжительной осады много небрежнее, осажденные улучшили удобный момент в полуденную пору, когда те ушли. Тогда они расставили на стене детей и женщин, чтобы не было заметно каких-либо отклонений от повседневного распорядка, а сами, вместе с недавно освобожденными рабами, организовались в ударный отряд и ворвались в ближайший лагерь октаве Взяв его с бою, они продолжали свою атаку и напали на все остальные лагеря подряд. Таким образом, они выбили помпеянцев из всех лагерей. Многих перебили, а остальных, в том числе и самого Октавия, заставили бежать на корабли. Таков был конец осады. Так как уже приближалась зима, то Октавий, ввиду столь значительного поражения, отчаялся возможности взять город с бою и удалился в Деррахий к Помпею. Десятое. Мы говорили, что префект помпея Л. вибули руф дважды попадал во власть цезаря и оба раза был отпущенным на свободу раз под корфинием второй раз в испании именно вследствие проявленной к нему милости цезарь призвал его подходящим лицом для сообщения помпею его поручения зная при том что он пользуется у Помпея влиянием содержание этого поручения было таково оба они должны наконец отказаться от своего упорства положить оружие и больше не испытывать военного счастья. Они уже понесли довольно большие потери, которые могли бы послужить им уроком и предостеречь их от дальнейших ударов судьбы. Помпей изгнан из Италии. Потерял Сицилию, Сардинию, обе Испании и военную силу в Италии и Испании, 130 когорт римских граждан. Цезарь огорчен смертью Курцона, гибелью африканской армии, и капитуляция Антония, и его солдат под Куритктой. Поэтому им пора пощадить и себя, и государство, так как они сами своими несчастьями достаточно показали, в какой степени военные успехи зависят от случайности. Теперь единственный по удобству момент для мирных переговоров, пока они оба еще уверены в себе и представляются равными друг другу, но если судьба даст одному из них хоть небольшой перевес, то считающий себя более сильным не захочет слушать об условиях мира, и тот, кто будет уверен в получении всего, не удовольствуется половиной. А так как до сих пор они не могли сговориться относительно мирных условий, то теперь они должны добиваться их Риме у сената и народа. Это важно для государства и должно быть принято ими самими. Если оба они теперь на военной сходке поклянутся, что в ближайшие три дня распустят войска, положат оружие и откажутся от всех ресурсов, на которые они теперь опираются, то по необходимости оба они должны будут удовлетвориться приговором народа и Сената. Чтобы облегчить Помпею принятие этого предложения, он готов распустить все свои сухопутные силы и стоящие в городах гарнизоны. Одиннадцатое. Получив это поручение Вибулей, счел не менее важным известить Помпея о внезапном приходе Цезаря, и таким образом дать ему возможность принять соответственные меры, чем завести с ним речь о самом поручении. Поэтому он не прерывал пути ни днем, ни ночью, и всюду менял для скорости лошадей, чтобы только поскорее сообщить Помпею о приходе Цезаря. Помпей был в то время в Кандавии, на пути из Македонии в Аполлонию, и и где были его зимние квартиры. Обеспокоенный этим неожиданным известием, он ускорил свой отъезд в Аполлонию, чтобы не дать Цезарю захватить приморские города. Но последний после высадки солдат в тот же день двинулся к Орику. Там был по назначению Помпея комендантом Эл Торкват располагавший гарнизоном из парфинов. Как только прибыл Цезарь, Торквад попытался запереть ворота и защищать город. Но когда он приказал грекам, парфинам взойти на стены и взяться за оружие, они отказались сражаться с высшим магистратом римского народа. В свою очередь, и горожане готовы были по собственному почину принять Цезаря. Тогда Торквад, потеряв надежду на какую бы то ни была помощь, открыл ворота. Сдался сам и сдал город Цезарю, которым и был помилован. 12. -е. После занятия Орика Цезарь, не теряя времени, отправился в Аполлонию. Услыхав о его прибытии, тамошний комендант Эл Стаберий начал свозить в Кремль воду, укреплять его и требовать от Аполлонийцев заложников. Но они заявили, что заложников не дадут, ворот перед консулом не запрут и вообще не позволят себе принять решение, не согласное с единодушным приговором всей Италии и римского народа. Ввиду такого их настроения Стаберий тайно бежал из Аполлонии, аполлонийцы отправили к цезарю послов и приняли его в город. Их примеру последовали белицы и амантийцы, и граждане прочих приморских городов, и весь Эпир вообще. Отправив к Цезарю послов, они обещали исполнять все его приказания. 13. При известии о происшествиях Ворики и Аполлонии, Помпей начал бояться за Дерайхий, и чтобы вовремя поспеть туда, двигался и днем, и ночью. В это же время стал распространяться слух о приближении Цезаря, и так как Помпей спешил и не прерывал своего марша ни днем, ни ночью, то на его войское напал такой страх, что почти все солдаты из Эпира и соседних местностей стали оставлять знамена, многие начали бросать оружие, и вообще, этот марш стал походить на бегство. Но когда Помпей остановился в лес и приказал разбить лагерь, то ввиду продолжавшейся в его войске паники, первым выступил Лабиен и поклялся не покидать Помпея. Оно разделит с ним всякую участь, которую только пошлет судьба. Такую же клятву принесли и остальные легаты. За ними последовали военные трибуны и центурионы, и, наконец, все войско. Так как путь где Дерахию был раньше занят Помпеем, то Цезарь не считал более нужным спешить и расположился лагерем у реки Апса в области Аполлонии, чтобы защитить заслуженные перед ним общины. Там он решил ждать прибытия из Италии легионов и зимовать в палатках. То же самое сделал и Помпей. Он разбил лагерь за рекой Апсом и стянул туда свою армию и вспомогательные отряды. 14. Калин посадил у Брундисии, согласно предписанию Цезаря, легионы и конницу на все бывшие в его распоряжении корабли и снялся с якоря. Но вскоре после отвала от Гавани, Он получил от Цезаря письмо с извещением, что все гавани берега заняты флотом противника. Тогда он немедленно возвратился в гавани туда же отозвал всю эскадру. Но один из кораблей продолжал свой курс вопреки приказу Калина, так как не имел на борту солдат и управлялся частным лицом. Его отнесло к Орику, и он был взят бибулом. Последний приказал казнить всех поголовных рабов и свободных, не исключает даже несовершеннолетних. Таким образом, спасение целой армии было делом одного момента и исключительного случая. 15. Бибул, как выше было указано, стоял со своим флотом у Орика. Он не давал Цезарю доступа к морю и гаваням, но зато сам был совершенно отрезан от суши, потому что Цезарь расставил повсюду караульные отряды, и таким образом держал в своих руках все побережье, не давая противнику возможности добывать дрова и воду, и даже приставать к берегу. Положение было очень затруднительно, и Бибул так страдал от недостатка предметов первой необходимости, что принужден был подвозить из Коркиры не только провиант, но также дрова и воду. Один раз случилось даже, что из-за очень бурной погоды Помпеянцы вынуждены были собирать утреннюю росу с кож, которыми были покрыты корабли. Но все эти затруднения они выносили терпеливо и спокойно, не считая возможным обнажать берега и покидать гавани. И вот, когда Либон соединился с Бибулом, то они, ввиду указанного тяжелого положения, начали с кораблей разговоры с легатами М. Ацилием и Стацией Мурком, из которых один командовал караулами на стенах города, а другой – береговыми отрядами. Бибул и Либон просили дать им возможности переговорить с самим Цезарем об очень важных делах. К этому они кое-что прибавили, чтобы придать вес своей просьбе и вызвать предположение, что они действительно намерены вести мирные переговоры. А пока мест они просили перемирия и получили его. Их предложение казалось очень важным, и легатам было известно, что Цезарь очень желает мира. К тому же, полагали, что некоторый успех был достигнут миссией Вибуле. 16. -е. В то время Цезарь отправился с одним легионом для присоединения к себе более отдаленных городов и для облегчения доставки провианта, в котором он испытывал нужду. Он находился у города Бутрота, лежащего против Коркиры, получив здесь письмо от Ацилия и Мурка о ходатайстве Либона и Бибула, он оставил легион и возвратился в Орик. Там оба они были вызваны для переговоров. Явился Либон и извинился за Бибула, говоря, последний был очень вспыльчив и кроме того питал личную вражду к Цезарю, еще со времен их эдилитета и притуры. Именно поэтому, говорил Лебон, бибул и уклонялся от переговоров, чтобы своей вспыльчивостью не испортить дело, которое сулит важной перспективой и очень большую пользу. Лично он, Лебон, очень желает, как и всегда желал, заключения мира и прекращения военных действий, но на подобные переговоры он совсем не уполномочен, так как по решению Государственного Совета Верховное руководство войной и всеми важнейшими делами было возложено на Помпея. Однако, когда они узнают требования Цезаря, то они сообщат их Помпею, и тогда, по их настоятельной просьбе, он уже сам поведет дальнейшие переговоры. А пока мест, до получения ответа от Помпея, они просят продолжить перемирие с тем, чтобы при этом ни одна сторона ничего не предпринимала против другой. В заключение он кое-что сказал о существе дела, а также о своих боевых силах и о военных ресурсах. 17. Цезарь уже тогда не счел нужным отвечать на эти последние рассуждения, да и теперь мы не видим достаточных оснований для их сообщения. Цезарь требовал свободного проезда его посольства к Помпею. Либон и Бибул должны в этом поручиться или же сами – Припроводить это посольство к Помпею. Что же касается перемирия, то военное положение обеих сторон таково, что они своим флотом задерживают подход его кораблей и подкреплений, а он отрезывает их от воды и от суши. Если они хотят для себя в этом пункте облегчения, то пусть ослабят охрану моря. Если же они за него держатся, то он будет удерживать за собой сушу. Тем не менее, переговоры о соглашении возможны и помимо этих уступок. Одно другому не мешает. Либон отказывался брать на себя ответственность за послов Цезаря и гарантировать их безопасность, ссылаясь на то, что это зависит исключительно от усмотрения Помпея. Он, однако, настаивал на перемирии и всеми силами старался его провести. Цезарь понял, что Либон завел эти переговоры только с целью улучшить свое опасное и стесненное положение. Ни видов на мир, никаких либо реальных предложений при этом не было. Поэтому он снова обратил свое внимание на дальнейшее ведение войны. 18. Бибул, который много дней подряд не имел возможности сойти на сушу, тяжко заболел от холода и от напряженных трудов. Так как на море нельзя было лечиться и при всем том, он не хотел покидать своего поста, то он не мог оправиться от болезни. После его смерти верховное командование над флотом не перешло к какому-либо одному лицу, но каждый отдельный командир распоряжался своей эскадрой, как хотел. Когда улеглась тревога, вызванная неожиданным появлением Цезаря, Вибулий решил при первом же подходящем случае в присутствии Либона, Эл, Лукцея и Феофана, с которыми Помпей имел обыкновение советоваться о важнейших делах, начать речь о поручении Цезаря. Но Помпей прервал его с первых же слов и не дал говорить дальше. «Зачем мне жизнь?» – сказал он. «Зачем мне гражданские права, если дело будет иметь такой вид, что я ими обязан милости Цезаря?» Подобного предположения никоим образом нельзя будет устранить, когда начнут думать, что меня по окончании войны возвратили в Италию, из которой я сам выехал. Об этом Цезарь узнал от таких людей, которые присутствовали при беседе. Тем не менее, Цезарь не прекращал своих попыток, но только он стал добиваться мирных переговоров другим путем. 19 -е. Между лагерями Помпеи и Цезаря была только река Апс, и солдаты часто вступали друг с другом в разговоры, во время которых, по взаимному соглашению, прекращалась перестрелка. И вот Цезарь послал своего легата П. Ватиня к самому берегу реки, чтобы заговорить о самых существенных условиях мира и громко спросить, позволительно ли римским гражданам посылать к своим согражданам послов что сам Помпей дозволил даже беглым рабам в Пиренеях и морским разбойникам. А ведь теперь они добиваются того, чтобы граждане не вступали в бой с гражданами. И многое другое прибавил он тоном Просителя, как это и было естественно в деле, касающемся его собственного и общего спасения. Его в молчании выслушали солдаты обеих сторон. Ему ответили, что «а ворон» обещает выйти на следующий день для переговоров и сообща с ними обсудить, каким образом послы могли бы безопасно пройти к ним и изложить свои пожелания. Для этой цели сообща было назначено определенное время. Когда на следующий день послы там сошлись, то из обоих лагерей явилось большое множество народа. Все напряженно ожидали, чем кончатся переговоры, и казались чрезвычайно миролюбиво настроенными. Тогда из неприятельских рядов вышел Т. Лобиэн и начал очень высокомерно говорить о мире и спорить с Ватинием. Во время этого разговора вдруг со всех сторон полетели копья, Ватини, которого прикрыли щитами солдаты Спассия, но многие были ранены, в том числе Корнелий Бальб, Л. Лоций, М. Тибурций, Несколько центурионов и солдат. Тогда Лабиен воскликнул. Так перестаньте же говорить о примирении. Никакого мира у нас быть не может, пока нам не доставят головы Цезаря. 20. Около того же времени претер М. Целий Руф взял на себя дело должников. С первых же дней вступления в должность он поставил свое судейское кресло, рядом с креслом городского претера Г. Трибони, и обещал свою помощь всем, кто будет апеллировать на приговоры третейских судей касательно оценки имущества и уплаты долгов в духе распоряжений, сделанных Цезарем, лично во время его пребывания в Риме. Но распоряжения эти были вполне справедливы, и Трибони проявлял большую гуманность, придерживаясь убеждения что в эти времена следует производить суд милостиво и умеренно. Поэтому не находилось никого, кто хотел бы положить начало подобным апелляциям. В самом деле, оправдываться бедностью, жаловаться на свой личный и общественный крах и ссылаться на затруднения с аукционом – на это не требуется большой смелости. Но что за дерзость и что за бесстыдство признавать себя должником и в то же время? Стремится сохранить за собою свое имущество в неприкосновенном виде. Вот почему и не находилось охотников заявлять подобные требования, и целей оказался суровие тех самых людей, чьих интересов это касалось. Так он начал свою деятельность, не желая, чтобы его первые шаги в этом неблаговидном деле были неудачными. Он обнародовал законопроект об уплате долгов без процентов в течение шестилетнего срока. 21. Но он встретил противодействие со стороны консула Сервилия и остальных магистратов, благодаря чему успех его агитации был ниже его ожиданий. Тогда для возбуждения страсти он взял назад свой первый законопроект и опубликовал два других – о сложении с квартиры нанимателей, годовой платы и об отмене долговых обязательств. В связи с этим он организовал нападение толпы на трибуне и после кровопролитной схватки прогнал его с трибунала. Консул Сервилий доложил об этом Сенату, и Сенат высказался за устранение цели от должности. На основании этого декрета консул исключил цели из Сената и при его попытке говорить с Ростер удалил с формы. Тот с досады на этот позор официально заявил, будто бы он отправляется к Цезарю, но в действительности тайно послал Гонцов к Милону, который был осужден на изгнание за убийство Клодия и вызвал его в Италию так как у Милона со времени его больших гладиаторских игр оставались еще гладиаторы, то Целий заключил с ним союз и послал его вперед в Турийскую область, чтобы вызвать восстание пастухов. А когда сам Целий прибыл в Касселин и в то же время в Капу и были арестованы, его военные знамена и оружие, а в Неаполе, Был замечен отряд гладиаторов, имевший целью предать город, то, по обнаружении своих замыслов, он не был допущен в капую и, боясь опасности, так как корпорация римских граждан взялась за оружие и постановила считать его врагом государства, отказался от этого намерения и переменил маршрут. Двадцать второе. Тем временем Милон разослал по амуниципам письменное сообщение о том, что он действует от имени и по поручению Помпея, согласно его приказу, переданному через Вибулие. Он пытался прежде всего агитировать среди тех, которые, по его мнению, были обременены долгами, но не имея у них никакого успеха, он открыл, несколько смирительных домов, в которых содержались рабы, и начал осаждать город Коссу в Турийской области. Оно туда был послан с легионом проэтор Педий. Милон был убит камнем, пущенным со стены. целий, отправившийся будто бы к Цезарю, прибыл в Турийскую область. Там он стал подстрекать к возмущению некоторых жителей этого муниципия и пытался подкупить гальских и испанских всадников Цезаря, которые были назначены в этот город на гарнизонную службу, но был последними убит. Таким образом, эти широкие планы, которые за недосугом законных властей вызвали немалое волнение Италии, были быстро и легко ликвидированы. 23. Либон Оставил Орик и направился со своей эскадрой, состоявшей из 50 судов, в Брундисий. Здесь он занял остров, лежавший против Брундисийской гавани, так как считал более выгодным держать в своих руках один пункт, через который неизбежно должны были выходить наши, чем блокировать все морское побережье и все гавани. Внезапным нападением он захватил несколько кораблей и сжег их, а один, нагруженный хлебом, увел с собой. Этим он нагнал большой страх на наших и, высадив ночью солдат и стрелков, выбил конный гарнизон. Пользуясь удобством местности, он действовал так успешно, что мог отправить Помпею письмо с предложением распорядиться, если угодно, вытащить остальные корабли на берег и починить их так как он надеется отрезать Цезаря от подкреплений с помощью одной только своей эскадры. 24. В то время в Брундисии находился Антоний. Уверенный в храбрости своих солдат, он покрыл около 60 лодок фашинами и щитками со своих военных кораблей, посадил на них отборных солдат, расставил их по разным местам побережья и приказал двум Триремом, которые он распорядился построить в Брундисии, подойти к выходу из гавани под видом упражнения грибцов. Когда Либон увидал, что они слишком смело вышли вперед, то в надежде перехватить их, отправил против них пять квадрирем. Когда последние приблизились к нашим судам, то они, как им было приказано, начали спасаться бегством в гавань. Неприятели в пылу увлечения слишком неосторожно погнались за ними. И вот, со всех сторон, вдруг по данному сигналу на неприятелей налетели лодки Антония. И с первого же натиска захватили одну из квадрирем вместе с грибцами и солдатами, а остальные принудили к постыдному бегству. К этому поражению присоединилось и другое несчастье. А именно, расставленные Антонием по морскому берегу всадники, не давали неприятелям брать воду. Эта крайность и позор заставили Либона уйти из Брундисия и снять осаду. 25. Уже прошло много месяцев, и зима приходила почти к концу, а из Брундисии все еще не прибывали корабли с легионами. Цезарю казалось, что упущено немало благоприятных моментов для переправы. Часто дули такие постоянные ветры, которыми, по его мнению, непременно нужно было бы воспользоваться. И чем более проходило времени, тем бдительнее наблюдали за ними командиры неприятельских эскадр, и тем больше у них было уверенности в том, что они помешают переправе. Да и Помпей в своих письмах часто делал им выговоры. Так как они с самого начала не задержали переправу Цезаря, то пусть они поставят преграду хоть остальным его войскам. И вот, по мере того, как с каждым днем ветры ослабевали, они ожидали наступления такой погоды, которая будет еще более неблагоприятна для переправы. Все это очень беспокоило Цезаря. И он послал своим весьма строгий приказ, не теряя времени выйти в море, как только подует благоприятный ветер и держать курс к берегам а полинейцев или лабиатов на случай, не удастся ли там быстро пристать. В этих местах всего реже бывали неприятельские сторожевые суда так как они не осмеливались выходить в море слишком далеко от гаваней. 26. Под руководством М. Антония и Фурфия Калина, наши смело и мужественно снялись при южном ветре с якоря. Этого убедительно просили сами солдаты, заявлявшие, что для Цезаря они на все готовы. На следующий день наши эскадры проходила уже мимо Аполлонии. Когда ее увидали с материка, то командир стоявшего в дирахе Родовского флота Г. Капонии, вывел свои суда из гавани и при ослабевшем ветре уже приблизился к нашим. Но тот же южный ветер усилился, и наши от этого снова выиграли. При всем том колонии не желал отказаться от своей попытки. В надежде на энергию и настойчивость своих моряков, он стал преследовать наших, и несмотря на то, что они уже прошли мимо дирахия при очень сильном ветре. Хотя судьба была милостива к нашим, они все-таки опасались неприятельского нападения в случае, если ветер ослабеет. Поэтому, достигнув гавани, называвшейся Нимфеем, в трех милях по ту сторону Лиса, Они ввели в нее свои корабли. Эта гавань была защищена от юго-западного ветра, но открыта для южного. Вообще им казалось, что опасность от бури меньше, чем опасность от неприятельского флота. Как только они туда вошли, по необыкновенно счастливой случайности, южный ветер, который перед этим дул два дня подряд, перешел в юго-западный. 27. На этом примере можно было видеть, как неожиданно изменилась судьба. Те, которые недавно опасались за себя, укрылись в безопаснейшей гавани, а те, которые были так страшны для нашего флота, теперь вынуждены были бояться за свою собственную безопасность. Итак, с переменой положения погода спасла наших и погубила родовский флот. Все его 16 палубных кораблей наскочили на скалы, и были разбиты. Многочисленные грибцы и экипаж, частью разбились оскалы, частью были сняты с них нашими солдатами. Цезарь всех их помиловал и отпустил на родину. 28. Два наших корабля шли медленнее других. Их застигла ночь, и они не знали, до какого пункта дошли остальные суда. Сами они остановились на якоре против Лиса. Комендант Лиса от Ацилии Красс хотел взять их с бою и выслал против них много людей и судов малого размера. Вместе с тем он начал с ними переговоры о сдаче, обещая сдавшимся сохранить жизнь. На борту одного корабля было 220 солдат из легиона новобранцев, на борту другого несколько менее 200 из легиона ветеранов. Тут обнаружилось, какую выгоду дает присутствие духа. Новобранцы, устрашенные множеством судов и изнуренные качкой и морской болезнью, поверили клятве от Ацилия, что им не будет никакого вреда, и издались. Но когда их доставили к нему, то вопреки священной клятве, все они на его глазах были без всякой пощады, Казнены. Наоборот, солдаты из легиона ветеранов, хотя также пострадали от бури и от проникшей в трюм воды, решили не изменять своему прежнему мужеству. Они затянули переговоры о притворной сдаче вплоть до наступления ночи и затем заставили кормчиво направить корабль к берегу. Там они нашли удобное место, где и провели остаток ночи на рассвете оттоцей послал против них конный отряд стороживший тот участок морского берега в числе около 400 человек вместе с другими солдатами из городского гарнизона ветераны стали защищаться убили значительное количество неприятелей и благополучно добрались до наших 29 -е. Тогда корпорация римских всадников в городе Лиссия, который Цезарь еще раньше передал им, позаботился об его укреплении, приняла Антония и снабдила его всем необходимым. А и боясь за себя, бежал из города и направился к Помпею. Войско Антония состояло из трех легионов и тиранов, одного легиона из новобранцев и 800 человек конницы. После высадки он отослал часть кораблей назад в Италию для перевозки остальных солдат и конницы, а особого рода гальские корабли, так называемые «пантоны», оставили в Лисе, чтобы дать Цезарю некоторую возможность преследовать Помпея, если последний в предположении, что в Италии нет вооруженных солдат, вздумает переправить туда свою армию. По той же причине Антоний спешно послал к Цезарю гонцов с извещением о том, где он высадился с войском и сколько человек перевез. 30. -е. Цезарь и Помпей узнали об этом почти одновременно. Они сами видели, как прошли мимо аполлонии и дирахия корабли, держа курс вдоль тамошних берегов, но куда их отнесло, они в первые дни не знали. Когда теперь пришли известия, они приняли противоположное решение. Цезарь желал как можно скорее соединиться с Антонием, а Помпей – преградить путь идущему на соединение противнику и по возможности напасть на него врасплох из засады. Оба они в тот же день выбили свои войска из постоянных лагерей на реке Апси, Помпей тайно и ночью, Цезарь явно и днем. Оно Цезарю пришлось сделать большой крюк вверх по течению реки, чтобы найти место для перехода ее вброд. А у Помпея, которому не нужно было переходить реки, путь был свободный, и он поспешил форсированным маршем против Антония. Как только он узнал о приближении последнего, он нашел удобное место и расположил на нем свои войска, но не выпускал их из лагеря, и запрещал зажигать огни, чтобы скрыть свой собственный приход. Однако Антоний немедленно узнал о нем через греков, поэтому он послал Гонца к Цезарю и один день продержался в лагере, на следующий день к нему пришел Цезарь. При известии о его приходе Помпей, чтобы не быть отрезанным двумя армиями, оставил эту позицию. Он двинулся со всеми силами к Аспарагию в области Дирехия и там на удобном месте разбил лагерь. 31. Около этого времени Степион за некоторые поражения, понесенные им у Амана, провозгласил себя императором. В этом звании он потребовал больших денежных взносов с городов и тиранов, а также взыскивал. Соткупщиков своей провинции, следуемые с них за предыдущие два года денежные суммы, и у них же взял вперед арендную плату за следующий год, а всей провинции приказал поставить конницу. Когда они собрались к нему, то он вывел свои легионы и конницу из Сирии и таким образом оставил у себя в ближайшем тылу неприятелями парфян которые незадолго до того убили в сражении императора М. Красса и держали в осаде М. Бибула. Провинция была этим очень обеспокоена и боялась войны с парфянами. И среди солдат слышались голоса, что если их поведут против неприятелей, то они пойдут, но на согражданина и консула не поднимут оружие. Тогда Степион вывел оттуда свои легионы в пергам и другие богатейшие города на зимние квартиры. Щедро одарил солдат, и, чтобы закрепить за собою их расположение, отдал им эти города на разграбление. 32 Тем временем со всей провинции, без всякой пощады, взыскивались наложенные взносы для удовлетворения корыстолюбия. Придумывались и многие другие налоги, применительно к различным классам населения. Налагали подушную подать на рабов и свободных, устанавливали пошлины с колонн и дверей, требовали провианта, солдат, оружие, грибцов, метательных машин, повозок. Вообще стоило только подвести что-нибудь под какую-либо рубрику, и этого было уже достаточно для взыскание денег. Не только в города, но почти что во все села и небольшие укрепленные пункты назначались свои особые коменданты, и чем больше грубости и жестокости они проявляли, тем выше их ценили как людей и граждан. Вся провинция была полна ликторов и командиров, битком набита комиссарами и сборщиками, которые помимо взыскания наложенных денег, Заботились и о собственном барыше, чтобы прикрыть свои гнусные деяния благовидными именами. Они любили говорить, что они изгнаны из дома и отечества, и потому нуждаются в предметах первой необходимости. Сверх всего этого чрезвычайно возрос процент, как это обыкновенно бывает во время войн при поголовных налогах, При таких обстоятельствах на отсрочку платежа смотрели как на подарок. Поэтому задолженность провинции за эти два года очень увеличилась, и тем не менее требовались даже из римских граждан определенные денежные суммы, которые, впрочем, взимались не с отдельных лиц, но с корпораций и городов, причем это прикрывалось заявлением, что деньги берутся по постановлению Сената только взаймы. Откупщики, как это было и в Сирии, должны были взаимообразно уплатить аренду за год вперед. 33. Кроме того, Степион отдал было приказ взять из Эфесского святилища его старинные сокровища. Но когда в назначенный для этого день он собирался идти в святилище в сопровождении нескольких лиц сенаторского звания, Специально для этого приглашенных, ему вручили письмо от Помпея, что Цезарь переправился с легионами через море, поэтому он должен оставить другие дела и спешить со своей армией на соединение с Помпеем. По получении этого письма Степион отпустил приглашенных сенаторов, стал готовиться к походу в Македонию и через несколько дней выступил. Только это спасло эфесские сокровища. 34. После соединения с Антонием Цезарь вывел из Орика легион, поставленный там для охраны морского побережья. Он считал необходимым привлечь на свою сторону тамошние провинции и с этой целью углубиться в страну. Когда к нему явились послы из Фессалии и Эталии с обещанием, что эти племена, в случае присылки гарнизонов, будут исполнять все его требования, он послал Фисалию Эл Кайселонгена с легионами новобранцев, который назывался 27-м и с двумя сотнями конницы, а в Этолию Г. Кальвисия Сабина с пятью когортами и небольшим отрядом всадников. Их обоих он особенно убеждал позаботиться ввиду близости этих местностей о заготовке провианта. Домиций Кальвин должен был отправиться с двумя легионами одиннадцатым и 12, в Македонию, так как посол от той ее части, которая называлась Свободной, Менадем, самый влиятельный местный деятель, заявлял об исключительном расположении своих земляков. К Цезарю. 35. Кальвисий был тут же по приходе очень радушно принят всеми эталийцами. Он выбил из Калидона и Навпакта гарнизоны противников и овладел всей Эталией. Кайсий прибыл с легионом Фисалию. Здесь он нашел различное настроение в городах, так как население разделялось на две партии. Издавна влиятельный Гигесарит стоял за дело Помпея, а очень знатный молодой человек Петрей усиленно поддерживал Цезаря как своими личными средствами, так и средствами своих приверженцев. 36. В то же самое время Домицы прибыл в Македонию, когда к нему немедленно стали собираться в большом количестве посольства от общин Он получил известие о приближении Степиона с его легионами. Оно вызвало повсюду разные предположения и разговоры, так как в делах неожиданных молва обыкновенно преувеличивает события. Степион нигде не задержался в Македонии и очень стремительно двигался против Домиции. Но, приблизившись к нему на расстоянии 20 миль, вдруг повернул Фисалию против Касси Ланкина. Он сделал это так быстро что единовременно приходили известия о том, что он приближается, и о том, что он уже здесь. для того, чтобы беспрепятственно продолжать поход, он оставил Эмфавония у реки Алиамкона, отделяющий Македонию от Фессалии, свою семью когортами для прикрытия обоза легионов, и приказал построить там укрепление. В то же время на лагерь Кассия налетела конница царя Котиса, обыкновенно стоявшая в разных местах на Фессалийской границе. Известие о приближении сципиона и появлении всадников, которых Кассий принял за сципионовых, устрашило его. Он повернул к горам, опоясывающим Фессалию, и отсюда пошел по направлению к Амбракии. Сцепиона же, который спешил догнать его, настигло письмо от М. Фавония, что приближается Домицей со своими легионами, и он, Фавоний, без поддержки Сципиона не в состоянии удержать уверенного ему укрепления. По получении этого письма Сцепион изменил свой план и маршрут. Он отказался от преследования Кассия и поспешил на помощь Фавонию. Не прерывая похода ни днем, ни ночью, он пришел к нему столь своевременно, что в один и тот же момент заметили пыль от войска Домиция и увидели передовые отряды сципиона. Таким образом, Кассия спасла энергия Домиция, а Фавония – быстрота сципиона.